Глава восемнадцатая. Перед ним стояла беременная женщина, и он впервые в жизни не знал, что ему делать. Из другой комнаты выбежал бледный Миленкин, услышавший выстрелы. В руках у него был мешок. Увидев женщину, он поднял пистолет. Она стояла спиной к нему, и он не видел ее живота. «Нет — Нет! — закричал полковник. «Нет — Нет! Миленкин опустил пистолет. Женщина обернулась, и увидела второго бандита, стоявшего за ее спиной. Миленкин заметил, наконец, ее живот и негромко выругался. Она пошатнулась, и Высоченко, уже не раздумывая, бросился к ней, убирая свой пистолет. Она упала ему на руки. — Спокойнее, — сказал он, — не нужно нервничать. Мы вам ничего не сделаем. К счастью, женщина не потеряла сознание. Она открыла глаза. — Не трогайте меня, — попросила женщина. — Конечно, конечно, — согласился Высоченко. — Не беспокойтесь. — Мы опаздываем, — закричал Миленкин. — Иди в хранилище, — крикнул ему полковник. — Дверь открыта. Вася успел ее открыть. — Посидите здесь и не двигайтесь, — попросил Высоченко. — Пожалуйста, не двигайтесь. Я не хочу причинять вам боли. Вы мне обещаете? Она кивнула. Он принес для нее стул, подвинул его женщине, чуть не силой усадив на него перепуганную работницу банка. У нее были мягкие черты лица и немного запавшие глаза с характерными мешками под ними, какие бывают у тяжело переносящих беременность женщин. Она была не очень красива, но внутренняя одухотворенность, какая бывает в глазах у каждой беременной женщины, какое-то непонятное сияние изнутри, делали ее похожей на Мадонну. Миленкин вбежал в хранилище. «Кто у вас?» — вдруг спросил полковник, глядя на женщину. «Мальчик!» — сказала она, чуть улыбнувшись. Такой простой вопрос убедил ее больше любых слов, что ее не тронут. «Когда рожать?» «Через три месяца!» — женщина тихонько вздохнула. «Я с завтрашнего дня ухожу в отпуск и поэтому задержалась на работе. В банке есть еще кто-нибудь?» «Конечно!» Она посмотрела на мертвого охранника и вздрогнула. — Еще двое охранников и наш дежурный! — шепотом сказала она. — Уходите, они вооружены! Он стоял, не двигаясь. Она смотрела на него и, видимо, что-то поняла. Ее начала бить сильная дрожь. — Вы их всех! Всех! — она буквально сотрясалась. — Вам нельзя нервничать, — мрачно сказал Высоченко. — Зачем вы это делаете? — спросила женщина. — Он не хотел отвечать. Он вообще давно должен был бежать за Миленкиным, чтобы помочь ему забрать деньги. Но он стоял, смотрел на эту прекрасную некрасивую беременную женщину и молчал. Стоял и молча смотрел на нее, вдруг осознав, что обязан ответить. Ему на секунду даже показалось, что над ее головой что-то блеснуло, словно нимб святой. Ему никогда не было так страшно, никогда в жизни, даже когда расстреливали его ребят из минометов и пулеметов, даже тогда, когда он потерял сознание и, очнувшись, понял, что по его телу ходят другие люди, считая его мертвым, даже когда он стоял в доме один против нескольких вооруженных бандитов, он не боялся. А сейчас он испугался вопроса этой женщины. И он вдруг подумал, что это не может быть случайностью, что это испытание. «Я не знаю», — сказал он. «Извините меня». Он повернулся и увидел Миленкина с двумя мешками. Тащить ему было явно тяжело. «Уходим!» — шептал Миленкин. «Я забрал только доллары в крупных купюрах!» «Уходим!» — согласился полковник, подходя к нему. «Чтобы пройти к Миленкину, Ему пришлось обогнуть труп охранника. «Как быть с ним?» — показал Миленкин на труп ключа. Высоченко наклонился к убитому. Тот уже не дышал. Полковник поднялся. «Оставим его здесь. Он довольно известный рецидивист. Пусть думают, что это обычный налет бандитов». «А что будем делать с ней?» — показал Миленкин на женщину. Как только мы уедем, она сразу подаст сигнал тревоги. Мы не доберемся даже до соседней улицы. Здесь недалеко управление милиции. Да, — Высоченко повернулся к женщине. Она, поняв, что речь идет о ней, взглянула ему в глаза. И снова он испугался. У нее в глазах была такая боль и такое понимание, какие могут быть только у Бога, способного сотворить человека. Или у матери носящий в своем череве ребенка, что, в общем-то, очевидно одно и то же. «Вы поедете с нами», — негромко попросил полковник. Он именно попросил, а не приказал. «Не бойтесь», — торопливо добавил он, — «мы вас отпустим через два часа и ничего вам не сделаем, я обещаю. Просто нам нужно отсюда уйти, чтобы нас не задержали». «Вы хотите взять меня с собой?» — поняла женщина. «Только на два часа». Он нервничал. Они уже теряли время. «Я должна взять свою сумку», — сказала она, поднимаясь со стула. «Нет», — возразил он. «Вы пойдете со мной. У нас нет времени». «Быстрее!» — закричал Миленкин. И она вздрогнула. «Я не пойду с вами», — решительно сказала она. Высоченко повернулся к Миленкину. Тот опять поднял пистолет. Полковник покачал головой. Он не мог убить эту женщину. «Просто не мог!» — Тащи мешки в машину, — решительно сказал он, — и шагнул к женщине. Она не понимала, что он хочет делать. Он подошел к ней и, вдруг наклонившись, поднял ее на руки. Она не сопротивлялась, только опустила руки. Он, чувствуя непривычную тяжесть, нес ее бережно, словно это были его собственная жена и его собственный ребенок. Позади пыхтел Миленкин. В машину они сели почти одновременно. Валерий, сидевший за рулем, уже нервничал. «Трогай!» — крикнул ему Высоченко. Миленкин сел рядом с водителем. Ворота банка так и остались открытыми, когда они выехали на улицу. Милиционер, стоявший у парадных дверей, приветливо помахал им вслед. Автомобиль завернул за угол и скрылся. Летенант еще потоптался на месте и, обернувшись, увидел ворота банка во внутренний двор незакрытыми. Постоял еще немного. «Почему они не закрывают ворота?» — раздраженно подумал лейтенант. «Они, наверное, забыли!» Он подумал еще немного и все-таки пошел по направлению к воротам. «Неужели они не понимают, что нужно закрыть ворота?» Удивляясь, лейтенант подошел еще ближе. Во дворе никого не было. Это его насторожило. Он подошел к зданию и увидел, что здесь двери открыты. Он вынул пистолет и осторожно коснулся дверей. Она еле слышно скрипнула. Лейтенант увидел какой-то мешок, лежавший недалеко от дверей, и раскрыл дверь. В разных местах, на ступеньках и на мраморном полу, лежали трое убитых. Лейтенант попятился назад, чуть не выронив оружие. Обернулся. Во дворе по-прежнему было тихо. Он поднял пистолет, чтобы выстрелить в воздух, но понял, что не сможет нажать на спусковой крючок. Пистолет прыгал у него в руке. Он выбежал на улицу, все еще не зная, что ему делать. И только здесь, постепенно приходя в себя, понял, что именно произошло, и, поняв, включил сигнал тревоги. В это время Высоченко и его спутники уже перегрузили груз в машину Миленкина, на которой подъехал Артем. Он не поверил своим глазам, когда вместо четвертого боевика из фургона вылезла беременная женщина. «А где Вася?» — спросил убитым голосом Артем. — Решил остаться в банке, — зло пробормотал Высаченко, снимая форму и надевая сначала джемпер, а потом теплую куртку. — Перебирайтесь все трое на заднее сиденье Мы с дамой поедем на переднем. Ей нельзя сидеть сзади. Да и в интересах конспирации лучше, если беременная женщина будет сидеть впереди, а не такой мордоворот, как ты, Артем. — Ты для этого ее забрал? — спросил изумленный артём «Быстрее — Быстрее! — толкнул его Высоченко. — Я сам знаю, для чего! Мешки были уложены в багажник. Трое боевиков разместились на заднем сидении. Женщина села впереди. Высоченко сел за руль, и машина тронулась. вольва осталась в переулке. Ровно через три минуты, когда их автомобиль был уже далеко, машина взорвалась, переполошив жителей соседних домов и выбив стекла сразу в нескольких квартирах. Взрыв услышали все пятеро. Правда, вздрогнула только женщина. Они ехали довольно долго, минут двадцать. Наконец, Высоченко остановил машину и тихо сказал. — Все, завтра с деньгами будьте в аэропорту. Сколько там было денег? — Я не считал, — сказал Миленкин. Может, миллион, может, два. Я брал только пачки со стодолларовыми купюрами. — 1 миллион семьсот тысяч, — вдруг сказала женщина сколько повернулся к ней полковник ваш друг сказал что брал только в крупных купюрах там было 170 пачек 100 долларовых купюр я готовила отчет сегодня же пятница нужно было знать сколько денег в хранилище спасибо кивнул Высоченко. нам здесь выходить он вышел из машины и подозвал артема мне деньги не нужны сказал он раздай их ребятам ровно по сто тысяч каждому Остальные привезете в аэропорт, уложите их в чемодан с книгами. Только чтобы книги были в мягкой обложке. Лучше пакет буки такие небольшие книги в мягких обложках, понятно? Сделаем, кивнул Артем. Все сделаем как нужно. Увидимся завтра в аэропорту, сказал на прощание Высоченко. Оставишь ее с нами, спросил Артем. Нет, конечно, она поедет со мной. Будьте осторожны, не выходите из дома. «Завтра в аэропорту может быть проверка, чтобы никаких глупостей, ни оружия, ни денег, ты меня понял? Все деньги в багаж. На внутренних рейсах проверяют только на наличие оружия, не забывайте об этом». «До свидания!» Артем сел за руль и отъехал. Высоченко остался с женщиной. Она зябко поежилась. «Мне холодно!» — сказала она. И только тут он понял, что она без пальто. Он вынес ее из банка в одном платье. «Извините!» — сказал он, снимая свою куртку и отдавая ее женщине. Потом поманил ее за собой. У него была порвана рубашка. Он порвал ее, когда дрался с охранником, но джемпер скрывал это. Он взял женщину за руку и повел на другую улицу. Уже сильно стемнело. Он остановил первую же машину и назвал адрес подмосковного поселка. Водитель недовольно обернулся, посмотрев на его джемпер. — Уже поздно, — сказал он, — я не поеду туда, далеко. — 100 долларов, — пообещал полковник, — ты же видишь, в каком положении женщина. — Хорошо, — сразу согласился водитель. На него скорее подействовали не 100 долларов, а большой живот женщины. Он сообразил, что ночные грабители таксистов не бывают в таком состоянии. Когда машина тронулась, вызаченко наклонился к женщине. — Не беспокойтесь, — сказал он. У меня есть мобильный телефон. Позвоните своему мужу, чтобы он не волновался. Она несколько удивленно взглянула на Высоченко, потом спросила. — А что я ему скажу, чтобы он не волновался? — По-моему, он будет волноваться еще больше, если я ему позвоню, — рассудительно заметила женщина. — Мне будет трудно объяснить ему, что захватившие меня бан... Она запнулась и подыскала другое слово. «Захватившие меня неизвестные позволили мне позвонить по их телефону домой. Вам не кажется, что это выглядит немного наивно?» «Я хотел как лучше». «Спасибо. Но я позвоню своей маме. Так будет лучше. И не беспокойтесь, я ей ничего не скажу». Она взяла телефон, быстро набрала номер, потом громко сказала — Здравствуй, мама, это я. Нет, не нужно плакать, у меня все в порядке. — Нет, Виктору я не смогла дозвониться. Передай ему, что все в порядке, я скоро буду дома. — Да, все нормально, до свидания. Она вернула телефон полковнику. — Спасибо, — поблагодарила женщина. — Не за что, — буркнул он. — Только напрасно вы сказали, что скоро вернетесь. — Вы же обещали отпустить меня через два часа. «Боюсь, что я не смогу выполнить своего обещания», — очень серьезно сказал Высаченко. Она снова вздрогнула. «Почему?» «Нам довольно долго добираться до нужного места. Часа полтора. Потом еще часа полтора обратно. Значит, итого три, а не два часа». «Вы все-таки меня отпустите?» «Да, если вы дадите слово, что сразу же поедете домой и до десяти утра не будете звонить в милицию». Она покачала головой. — Не дам, — сказала она. — Вы храбрая, — задумчиво произнес Высоченко. — Была бы трусихой, давно бы орала, — призналась женщина. — Но я сразу поняла, что вы меня не убьете. — Как только я увидела ваши глаза, у вас были в этот момент какие-то раненые глаза. — Вы не убийца, — убежденно сказала она. В салоне играла веселая музыка, и водитель не слышал их тихого разговора. «За секунду до того, как вы вошли, я убил человека», — безо всяких эмоций признался Высоченко. «Я видела», — вздохнула она, — «и, видимо, не только его одного. Когда вы меня несли, я заметила еще несколько убитых. Зачем вы это делаете?» «Не знаю», — сказал Высоченко. «Не знаю». «У вас есть дети?» «Была дочь». «Она... С ней что-то случилось? Почему была?» — Жена не разрешает нам видеться. Она считает, что я плохо воздействую на дочь. — Вы разведены? — Да. Она бросила меня, когда я лежал в больнице. — Вы болели? — Я был ранен в Чечне. Она закусила губу, помолчала. Потом, наконец, сказала. — У меня муж был там. — Где? — На этот раз вздрогнул Высоченко. — В Чечне. — Он военный. — Нет, связист, руководитель отдела Министерства связи. — Ясно. Высоченко нагнулся и дотронулся до плеча водителя. — Поворачивай обратно. Он назвал свой московский адрес. — С ума сошел, — разозлился водитель. — Мы уже столько проехали. — Ничего, я тебе заплачу. Поворачивай, — говорю, — гневно потребовал Высоченко. — Совсем ненормальный зло, — сказал водитель, поворачивая машину. Женщина молчала. Она никак не прокомментировала неожиданное решение захватившего ее незнакомца. Всю оставшуюся часть дороги они молчали. Когда, наконец, машина доехала до его дома, он открыл дверь, приглашая женщину выйти, и заплатил водителю. Он сам удивлялся своему поступку. Никогда до этого он не разрешал никому появляться в его квартире и никто из киллеров не знал московского адреса полковника Высоченко. Он не понимал, что с ним происходит. Конечно, он не испытывал физического влечения к этой женщине, понимая и ее состояние, и ее испуг. Но между ними возникла какая-то напряженная духовная связь, которая была в тысячу раз более эротична, интересна, чем обычная встреча мужчины и женщины. Может быть, Он просто соскучился по нормальному человеческому общению. Может быть, ему была необходима эта встреча именно после того, как в течение одного дня он видел столько крови и был убийцей стольких людей? У каждого человека, очевидно, существует некий предел, переходя который он либо становится животным, либо ужасается содеянному. Высоченко не ужаснулся, но ему нужен был исповедник. Убитые рано утром трое бандитов, убитые охранники в банке – все это превысило предел его выносливости. Он привык к молчанию, привык постоянно скрывать свои мысли, свои чувства от собеседников. Постоянное общение с подонками и рецидивистами, вынужденные встречи с убийцами, редкие встречи с проститутками не могли заменить полноценного человеческого общения. Он уже несколько лет не испытывал такой потребности в общении. Но именно сегодня он по неизвестной причине вдруг захотел еще немного продлить свое пребывание рядом с этой необычной женщиной. — Пойдемте, — сказал он, приглашая ее, и она покорно пошла за ним.